Тихо гудели двигатели. В салоне повисло напряженное молчание. Не в силах его выносить, Крамер попытался возобновить разговор. «Господин Дакс, я справлюсь с хакерами. Обещаю, что скоро о них никто не вспомнит». «Помнится, вы мне уже обещали это», — год назад мрачно усмехнулся Дакс. «И что в результате?» «Популярность хакеров растет. Они спокойно гуляют по всей сети, проводят форумы. Более того...» Они даже собираются выпустить несколько книг по своей тематике. А книги – это уже серьезно. О хакерах могут узнать миллионы людей. И тогда от них уже так просто не избавишься. Я этого не допущу, ответил Крамер, чувствуя себя весьма неуютно. Мы отслеживаем работу возможных авторов. У нас хорошие позиции в издательском бизнесе. Ни одна книга хакеров никогда не увидит свет. Надеюсь, что так и будет. Дакс устало вздохнул. Выглядел он довольно неважно. Крамер подумал о том, что за последние годы владыка здорово сдал. Есть одна интересная идея, сказал Крамер, желая перевести разговор в более приятное для него русло. Отговаривать людей от хакерских идей бесполезно. Мухи всегда будут лезть на сладкое. Но что если мы создадим хакерам некую альтернативу? Например, организуем свое массовое молодежное движение, используя хакерские подходы. придумаем новую терминологию, с десяток миф о чудесных достижениях. Соберем команду ведущих. Подадим идеи хакеров под таким соусом, а самих хакеров постепенно скомпрометируем и выдавим из сети. Эта идея принадлежала Яне. Однако Крамер не счел нужным упоминать о таких мелочах. Самому Крамеру идея понравилась. Теперь он внимательно смотрел на Дакса, ожидая его вердикта. Идея действительно неплохая. Дакс задумчиво пожевал губами. «Было бы неплохо ее реализовать. Что вам для этого нужно?» «Только ваше решение», — ответил Крамер. «Я поручу это дело Яне, она подберет подходящую команду и придумает стратегию». «Хорошо», — согласился Дакс. «Действуйте. И не забывайте о том, что Верховный Иерарх не жалует неудачников». Очередная ночь ознаменовалась для Максима радостным событием. Ему снова удалось войти в сновидение. Все последние попытки войти в сновидение в момент засыпания оканчивались неудачно. Поэтому теперь, следуя совету Рады, Максим решил слегка отпустить себя. Получится? Хорошо. Нет? Тоже неплохо. Засыпая, он просто думал о чем-то своем. Лишь какая-то часть его сознания время от времени вспоминала о необходимости войти в сновидение. Он уже почти заснул, перед глазами начали мелькать неясные образы. Одна картинка оказалась очень устойчивой. Что-то заставило Максима сосредоточиться на ней. Мгновение, и он в полном осознании оказался внутри наблюдаемой сцены. Душу вновь захлестнула радость. Максим запоздало вспомнил о том, что нельзя проявлять сильные эмоции. Нельзя подставляться. Сновиденная программа заметит нарушителя и вышвырнет его из сновидения. Впрочем, отметил он только для порядка, полностью поглощенный открывшимся ему зрелищем. Он стоял на тротуаре. Слева от него возвышались серые корпуса какого-то завода. Они выглядели пустынными. Максиму захотелось попасть туда. Проходная не охранялась, Максима никто не остановил. Он без помех прошел на территорию завода и вскоре оказался внутри огромного цеха. Здесь делали керамическую плитку. Максим увидел штабеля готовой продукции, конвейер для нанесения на плитки рисунка. Он прошел через цех, стараясь ничего не задеть. И вышел с другой стороны. Его взору открылась широкая река с несколькими причалами. У причалов стояли подводные лодки. Сочетание подводных лодок и цеха по производству плиток показалось столь нелепым, что Максим даже засмеялся. Ему захотелось полететь. Оттолкнувшись, он полетел над рекою, поднимаясь все выше и выше. Сознание снова захлестнуло в восторг. Полет в полном осознании. Что может с этим сравниться? Взяв немного левее, Максим начал наискать пересекать реку. Уже думая о том, что проснувшись, обязательно отметит все это на сновиденной карте. На другой стороне реки находились городские кварталы. Набережная оканчивалась уходившая в воду вертикальной стенкой. На ней висели автомобильные покрышки. Очевидно, здесь швартовались теплоходы. Снизившись, Максим опустился на набережную, внимательно огляделся. Дорога в город довольно круто уходила вверх. Место Максиму очень понравилось. Он подумал о том, что было бы неплохо здесь жить. Тихо, уютно и красиво. На бортике дороги лежала шоколадка. Максим ее поднял и начал разворачивать обертку.